Глава 17. Мартелла с трудом возвращалась в сознание. Прогорклый солёный вкус крови затапливал рот. Она не могла пошевелиться. Малейшее движение приносило невыносимую боль. Она еле разлепила глаза, точнее, только правый. Левый при попытке разомкнуть его веки, скулу и бровь пробило острой болью, и почти сразу затошнило. Мартелла чуть слышно застонала. Из рта вырвалось облачко пара. Она не понимала, где она. Ведьма только помнила, как в её дом ворвалась тьма, как её скручивали так, что трещали кости, били магией, лишая возможности и сил защищаться, что-то беспрестанно спрашивая, и она уже не помнила, что. Она как будто ослепла и оглохла. Когда снова пришла в себя, почувствовала, как её сначала волокли по ступеням под руки, а потом бросили на ледяной каменный пол. Было очень холодно. Кожа сразу заледенела и закололо тысячами иголок. В ушах стоял звон. Она попыталась пошевелиться, стон вырвался помимо её воли. Было очень, очень больно. Пришла в себя. Злой, издевательский голос показался ей знакомым. "Правду говорят, что ведьмы живучи как кошки. Уж извини, пришлось тебя тащить сюда. В ковене продолжать было небезопасно". Шея занемела и почти не двигалась. Но Мартелла, пересиливая боль и спазмы мышц, подняла голову и одним глазом мутно посмотрела в сторону, откуда раздавался голос. Размытая фигура постепенно обретала более четкие очертания. Она была закутана в плащ, но голова не была покрыта капюшоном. Ведьма впилась единственным зрячим глазом в лицо, которое, несмотря на почти полную темноту, она все же смогла разглядеть. «А я ведь...» И ещё 8 лет назад догадалась, кто ты. Жалко Сындеру не сказала. Мартела произнесла эти слова медленно и сама даже не узнала свой голос. Он был чужим, низким, хриплым. Да он бы всё равно не поверил. Её собеседник громко расхохотался. Ещё бы, столько усилий было приложено, чтобы не поверил. Он встал и приблизился к ведьме. Мгновение спустя она почувствовала, как ее больно схватили за волосы на макушке и сначала с силой вздернули вверх, а потом потянули вниз, чтобы она подняла лицо. Затикало в висках, и очередной спазм прошил иглой тело насквозь. «У меня к тебе только один вопрос, Мартелло, всего один. Я хочу знать, кто из твоих ведьм в алтаре твоего Ковена прошел инициацию и получил все четыре стихии одновременно». прошипел он, обдавая её лицо горячим дыханием. Всё нутро у Мартеллы обожгло огнём. Дышать стало тяжело. Она почти не чувствовала колебания грудной клетки. Ей казалось, что её лёгкие разучились дышать. Вырвался только сиплый вздох. "Мартелла, если понадобится, я буду резать тебя по кусочку, а потом сшивать по живому обратно и снова отрезать и задавать этот вопрос". Просто скажи мне её имя, и я отпущу тебя. Она с трудом сглотнула, закрыла единственный видящий глаз, чтобы не видеть это жуткое лицо. Ну же! Похоже, что говоривший начинал терять терпение. Он сжал её волосы ещё сильнее. Ну, ты ошибаешься. Не было в моём ковене такой ведьмы никогда. Поклясться могу. Она хрипя произнесла эти слова и сразу тяжело закашлялась. Похоже, ей сломали рёбра, когда тащили сюда, и острые осколки костей теперь грозились порвать внутренности в любой момент. Мартелла знала, что это. Это была расплата за её многолетнее бездействие и молчание. Она должна была ещё тогда, 8 лет назад, всё сказать Сандеру, ещё тогда. Пусть бы он не поверил, пусть. Её совесть была бы чиста. Но она была зла и обижена на него за несправедливые обвинения и пытки. которым её подвергли в Аувейнхеме, а обида и злость плохие советчики в любых делах. Она понимала, что живой её никто отсюда не выпустит, и что скоро она предстанет перед своей богиней-покровительницей с полным отчётом за все свои грехи. Пополнять этот список ещё и предательством ей не хотелось. Он и без того был не маленький. "Жаль, что ты не хочешь по-хорошему", снова зло прошипели ей в лицо. и с силой толкнули на каменный пол. Боль снова затопила все тело, когда она упала на пол. Не выдержав, ведьма потеряла сознание. Бесчувственное тело с досадой пнуло нога в сапоге. «Химерус! Химерус!» раздраженно позвал черный маг. «Да, мой повелитель!» Появившийся из ниоткуда раб склонил и без того сутулые плечи в оборванной рубахе. «Позови Аарона, он знает, что нужно делать!» Слушаюсь, мой повелитель. Второй пленник уже пришёл в себя. Да, мой повелитель. Отлично. Чёрный Мак покинул подземелье. Здесь сделать было нечего. Мартелла не назовёт ему имя ведьмы, и что её нет в ковене, Чёрный Мак тоже знал. Он проверил ковен сразу, как только посетил алтарь богини, где была инициарована ведьма с четырьмя стихиями. Задача чуть усложнилась, но не была безнадёжной. Просто у него уйдёт на это чуть больше времени, чем он рассчитывал. Он всё равно найдёт её. А сейчас его ждал второй пленник, на которого он возлагал большие надежды. Прежде чем шагнуть за порог другой тюрьмы, куда более уютной, чем та, куда бросили Мартеллу, повелитель прислушался к состоянию пленника. Как поступить с ним? Что сыграет лучше? Страх, жадность, вседозволенность и безнаказанность, похоть, власть? Повелитель открыл дверь и шагнул внутрь. Мужчина в черной форме имперских инквизиторов, сидевший на полу, прикованный цепями к стене, дернулся и поднял голову. «Здравствуй, Эш!» – начал Повелитель. Предвестником надвигающейся беды для Вика стал гонец из императорской канцелярии, прибывший со срочным письмом. Письмо было с пометкой высокого уровня государственной важности – И в нём главу клана Волков спрашивали о наличии в клане Волчонка по имени Лео. Ответить на него нужно было немедленно и отдать ответ этому же гонцу. Если бы гонцом не был зелёный безмозглый мальчишка, преисполненный важности от выполняемой им миссии и значимости своей собственной персоны, и если бы он всё время с напыщенным и скучающим видом не пялился по сторонам, пока Вик при нём скрывал печать императорской канцелярии и читал письмо, он бы заметил Какой сильное волнение вызвало письмо у Вика Лошаса. Но ему хватило нескольких мгновений, чтобы взять себя в руки, и мальчишка ничего не заметил. Вик кивком головы дал ему знак присесть в гостиной и подождать, пока он будет готовить ответ. Может, желаете отобедать, а то дорога дальняя, проголодались, поди, а у меня кухарка отменное жиркое приготовила, вежливо поинтересовался Вик. У парня внутри разыгралась нешуточная борьба. Молодому растущему организму есть хотелось, очень, всегда, но у него был строжайший указ: получив ответ, незамедлительно выдвигаться в обратном направлении, в столицу. Это не отнимет у вас много времени. Правильно расценив всю гамму чувств, отразившуюся муками на юном безбородом лице, тоном опытного искусителя добавил Вик: "Кому будет худо, если вы чуть задержитесь и перекусите? Никто и не узнает". Ему нужно было выиграть хоть немного времени, чтобы составить ответ так, чтобы в нём не было ни слова лжи. В результате сокрушительная победа осталась за желудком Гонца, а Вик удалился в кабинет, куда срочно вызвал своего помощника и правую руку Дина, и они вместе начали готовить ответ в императорскую канцелярию. Ответ они, конечно, написали и отправили, но Вик ясно понимал, что проблемы только начинаются. Едва выставив Гонца с ответом за дверь, Оборатт ин раздразился отборными ругательствами. Нет, он предполагал, что в дороге может всякое случиться, и от небольших неприятностей никто не защищён. Но так, чтобы запрос из императорской канцелярии потом прилетел, и это спустя больше 4 месяцев с момента отъезда Вивьен и Лео из Ковена. К такому повороту событий он был не готов. Да что они там такое натворили-то? Взяв письмо Идина, Вик отправился в Ковинг к сестре надо было обсудить ситуацию и понять, что делать дальше. Ковин его встретил подозрительным безмолвием. Где-то внутри тоскливо заскулил и заметался волк, чего с ним не бывало раньше никогда. И Вик понял, что предчувствие его не обмануло.